Не успела она перешагнуть порог дома, как на неё обрушилась целая какофония звуков. Взревела музыка, кто-то радостно завижал, защёлкли пробки от шампанского. А саму Зинаиду кое-как взгромоздили на плечи какому-то хилому мужичку и по дороге стягивая сапоги и пальто, поволокли на кухню. Там на столе высились красивые бутылки, в тарелках облевались майонезом салаты, курица источала копчёный аромат, и кто-то даже умудрился сообразить холодец. И всё же никаким столом Зинаиде невозможно было запудрить мозги. Господи, мамочки, да что такое творится-то? Люди добрые! Бормотала она, цепляясь за дверные косяки. Граждане, прекратите меня таскать! Взять эти руки стали и мужчина. Надо сказать, Зинаида была опытным детективом, как никак целое дело раскрутила, а потому взмущалась весьма delicatно. Кто знает, а вдруг это преступники решили оргию тут устроить? Зачем же зря людей гневить? Себе дороже. Вокруг неё скакали незнакомые люди, чужие мужчины тагали её из стороны в сторону. Не знаю, куда пристроить, а посторонние женщины попросячи визжали и хлопали в ладошки. Непонятно, кто её поджидал и что задумал, а по сему пока надо было сдерживать эмоции. Сдерживать становилось с каждой минутой всё труднее. Её куда-то тянули за руки, платье задиралось. Жутко ныла спина. Дважды её тряснули головой о дверь, но когда хилый мужичок вместе с ней опрокинулся мимо стула, Зинаида уже не выдержала. "Рак, ратить!" вскочила она с пола и гневно топнула ножкой. "Я он резиновая кукла, что ли? Что вцепились и вообще, что сие значит?" Тут с здоровенным пирогом вплыла в кухню Юлька. Её засветилось самым необыкновенным счастьем. Зинаидочка Ивановна, в наше время так сложно найти хорошую работу, а вам удалось. И это чудно. По данному поводу мы с друзьями решили устроить вам небольшой праздник и вместе с вами порадоваться. Зинаида жутко подозревала, что молодежи уже давненько хотелось собраться вместе, устроить гулянку и порадоваться просто так, все равно с кем. Чего говорить, и Юлька, и Игорь были неплохими жильцами, и такой сбор еще у них было впервые за несколько месяцев. А ведь они совсем еще молодые, поэтому хозяйка сладко оскалилась и проворковала. Праздник и иж, какой праздник устроили! У меня чуть камни из почки не выскочили. Только я не готова сейчас праздновать. Ах, не нужно меня уговаривать, не нужно. Я должна хорошо выспаться и достойно подготовиться к трудовым будням. Вы ж тут без меня. Ну как же без вас? Порилежно загнусавили женщины, а мужчиной стойко подавили вздох облегчения. Мы хотим с вами. Нет, нет и нет, категорично заявила Зинаида и сделалась строгой. Гуляйте одни, а мне ещё надо просмотреть последние газеты. Не могу же я выйти к столикам, не зная, что творится в мире. А если какому-то клиенту взберет в голову спросить, кто сейчас э, президент Эфиопии? Вот тот-то. С совершенно измученным видом она подхватила Мурзика, который усердно лизал холодец из чьей-то тарелки, подхватила клатч газеты, в которую был завернут сыр, и удалилась к себе просматривать газеты. Про прессу она, конечно, забыла сразу же, как переступила порог своей комнаты. И вот Зина переоделась в старенький байковый пинюр и теперь вышагивала по ковру, пытаясь усвоить всё, что ей сегодня рассказала Татьяна. Под ногами крутился Мурзик, выписывал восьмёрки и путал мысли. Морзон, я вовсе даже не занимаюсь дрессировкой. И мясо нам за это никто не даст. Ты вот лучше скажи, что общего между карликовой старушкой и умным образованным парнем? Мурзик вяло мяукнул. Мяу! Вот не надо, не надо мне лишний раз напоминать, что тут замешан театр. Кхм, я не такая, я. Но Да, пусть им старушка действительно была не такой. Но парень-то вполне обычный. У него и рост. Да да не спорь. Я же видела, какой он длинный под одеялом, убеждала кота Зеноида. Рост у него нормальный, вес тоже, не толстый и не дистрофик. Руки, ноги целы, целы, целы. Я заметила, он ногами шевелил, когда пытался приподняться. Так да что? И со старушкой непонятно. Скажи на милость, что такого она сделала, что её сначала придушили, а потом ещё и сожгли? Вот Татьяна говорит, что дескать Софья Филипповна подзуживала директрису ехать в Англию без коллектива. Но это же смешно! Неужели Левская совсем без головы? Да на бабушку можно было дунут, как следует. Она бы про всё на свете забыла. Нет. Это не причина. Тогда что? За дверями сначала слышались бурные крики, потом голоса стали умолкать, и на какое-то время наступило затишье. А после накатил новый шквал радостных воплей, а Зинаида всё шагала по ковру и ломала голову. Зинаида Ивановна, раздался вежливый голос одновременно с вежливым стуком в дверь. Кто-то за ней шуршал, возбуждённо шептался и даже тихо переругивался. Зинаида Ивановна, откройте, у нас для вас сюрприз, пела за дверью Юля. Вот чего не хотелось Зинаиде Корыцкой, так это незапланированных сюрпризов. Однако сегодня она уже выступила в роли доброй феи, а потому следовала роль играть до конца. Но ну, что вы там еще придумали, непоседы! Словно добрая бабушка проворковала Зинаида, костеря в душе неугомонных квартир антов. Перед ней стояли молодые женщины, и двое из них держали в руках увесистые баулы. Вы, девушки, тоже ко мне квартироваться? Чуть не заплакала Зинаида, из последних сил стараюсь сохранить лицо. Ой, ну что вы? Мы же говорим сюрприз. Девушки ринулись в комнатку и принялись с азартом распаковывать сумки. Чего тут только не было: косметика, одежда, Обувь. Давайте мы сначала вас накрасим. Пархали вокруг хозяйки чуть хмельные девчонки. Накрасим, накрасим, не испорти. Вы теперь на работу пойдёте, а лица совсем нет. Это что, разве это глаза, прямо как уварённой рыбы. Люся, где у тебя тоник? Дурочка, надо сначала маску сделать. А губы? Нет. Ну, если сначала карандашом пройтись. Слушайте, а давайте ей Ну, в форму губ придумаем. Зинаида сначала пыталась сопротивляться, но потом правильно посчитала, оценив сюрпризный напор, что лучше сдаться. Целый час девчонки колдовали над породистыми чертами лица Зинаиды Корыцкой. Чуть меньше времени ушло на причёску, вероятно, потому что с таким количеством волос просто невозможно было что-то особенное выдумать. Зато на одежду ушло часа полтора, пока все не перемерили и не успокоились. Ну вот, теперь смотрите в зеркало, выдохнула одна из девушек, которая в уденьких джинсиках. Зеркало тут же притащил Игорь из своей комнаты, и Зинаида, затоив дыхание, подошла оценить девичий старания. Из зеркала на неё глянуло незнакомое ей хидное лицо, какие-то яркие, вызывающие глаза, румянец не матрёшечный, а как у женщин в богатых журналах, и красивые изогнутые губы, волос, правда, вдвели. После постоянной тугой косицы они теперь изгибались неровным бараном и в правильной волной укладываться категорически не желали. Зато наряд: узкая юбка до середины колена, а потом чёрные замшевые сапоги. Сверху, правда, красиво болтался просторный пуловер бананового цвета. Но всё портило делейко, выпирающая грудь. Выходит, правду Танька говорила, надо эту бахчу куда-то прятать. Но сапожки вот именно так и должен выглядеть. Меднеж, менееж, чёрт. Ну тот, который по кадрам. Арт! Удивлённо протянула высокая девица. Ой, Зинаидочка Ивановна, пархало вокруг хозяйки Юлька. Ой, ну так классно. И так стильно. У вас на работе все просто выпадут. Нет, Зинаид Ванна, вам точно так классно. Пронесло даже Игоря. У нас во дворе тётка молоко продаёт. Вот точно так же одета. Красиво. Зинаида глубоко вздохнула. И принялась стягивать сапоги. "Вы что? Вытаращилась незнакомая длинноногая девчонка. Вам не понравилось?" "Да как же такая красота может не понравиться?" усмехнулась Зинаида. "Понравилось, конечно, да только денег у меня на всё нет." "Ну и что? Сейчас нет, а завтра будут. Вы же теперь работать будете, отдадите." Не умолкали девчонки. Даже и не думайте, мы подождем. Берите, берите и юбочку и пулlover. Кстати, Юль, скажи, вот эта кофточка тоже классно смотрится, да? И ее возьмите, а с полочкой вернёте. Только стальная женщина смогла бы удержаться от соблазна. Зинаида стальной не была. А потому в её гардеропу уверенно переселилось всё содержимое девичих баулов. Больше всего Зинаиду сразили модные, удобные сапоги и роскошное пальто нежного персикового цвета. Она наивно дала себя уговорить и улеглась спать, твёрдо решив с завтрашнего утра переродиться в умную, деловую леди. как того требовали новые тряпки